Глава шестая. Я чувствовала себя отвратительно. Бродя Лиопольд, невиннейшая душа, арестован. Ордон задержан. Из-за меня, по подозрению в убийстве женщины, которую он обожал. А этот негодяй оказался ещё большим негодяем, чем я думала. Разумеется, это я уже про убийцу. С самого начала у меня не вызывало сомнений, что преступник каким-то образом завладел дубликатом ключа от задней двери или очень ловко воспользовался отмычкой. Но только после ночного рандыву с капитаном Попозяном я смогла оценить во всех деталях дьявольский спектакль, разыгранный убийцей. Он не просто обвёл беднягу Леопольда вокруг пальца, но ухитрился сделать так, что подозрения пали на самого священника. Дело в том, что в начале четвёртого несколько жильцов из зелёного переулка, чьи окна выходят прямонько на задворки шикарных магазинов Тарасовского Арбата, видели, как из церкви вышел высокий человек сutani. Он спешил и очень нервничал. Это было заметно, что называется невооружённым глазом. И вообще вёл себя странно. Запирает дверь, долго возился с ключами, ронял их, озирался, шарахнулся от мальчишек, которые стреляли во дворе пистоленами. Словом, если бы этот человек только что зарезал женщину, Он не мог бы вести себя более адекватно, как выразились бы мои друзья-журналисты. По мере того, как Гарик рассказывал детали, даже я перестала реагировать на задержание священника неадекватно. При таких убойных показаниях не то, что милиция, сам святой Франциск не отпустил бы падра с миром. Господи, Гарик! – ухватилась я за соломинку. Но ведь люди не опознали Леопольда, так? Они и не могли его опознать, потому что это был не он. Не опознали, да. Свидетели видели человека в черной сутане и в черной шляпе. И только. Было далековато, к тому же они смотрели на него сверху. из окон. Словом, лицо видеть не могли. Но все трое уверены, что человек в сутане был скорее высок, чем среднего роста. И ещё одна бабуля клянётся, что на носу у него блеснули очки. А что сказали те пацаны, ну, с пистоленами? Они же были рядом. пацаны Гарик развёл руками Да ничего они не сказали в том-то и фикус пикус Их пока не нашли Чего чего Ты это серьёзно капитан Серьёзнее не бывает Таня Джан Похоже, то были какие-то чужие мальчишки, пришли Это ж центр Сюда ж панасы всего города прёт. На купец стреляющего барахла и ну пугать бабушек да девчонок. Дурачья. Я б за такие шутки ноги вырвал из одного места. Погоди, погоди, Игарик. А ты случайно не знаешь? Нет. Это было бы слишком дьявольской выдумкой. Ты про что? Ты случайно не знаешь, что свидетели заметили раньше, а что потом? Человека в сутане или мальчишек с пистонами? Дорогая, Гарик Папазян знает всё. Только происходит это вовсе не случайно, заметь себе. Сначала были мальчишки, однозначно. Их не столько увидели, сколько услышали. Поэтому жильцы и кинулись к окнам, что во дворе начались с Содом и Гаморра. Кое-кто даже подумал, что это очередная разборка. Местечко-то тихим не назовешь, сама понимаешь. Постой, а почему ты спросила? В глазах папазянчика загорелись хищные огоньки. Так хорошо мне знакомые. Он ухватил за хвост чужую мысль и собирался ею воспользоваться как своей. Ты думаешь, что этот тип, что он сам организовал весь этот шум, чтобы не остаться незамеченным. Вай-вай-вай. Таня джам. Круто. Да, я так думала. и капитан был вынужден согласиться. На случайные совпадения всё это мало похоже. Впрочем, Гарик остался верен себе, заявив, что и сам, разумеется, въехал бы, если бы это было его дело. Но следователь по особо важным делам из городской прокуратуры Морозов вообще имеет манеру бить милицию по рукам. И в частности с капитаном Папазяном из уголовного розыка у него сложились особо вражеские отношения. Поэтому лучшему сыщику всех времен и народов нет резона тратить свои таланты там, где их не оценят. И он не стал бы этого делать, если бы ему не почудилось, что из дела об убийстве в католической церквушке тарчат ушке одной хорошо известной ему особы, которая козыряет лицензии и частной сыщице, вместо того, чтобы смириться с бабской долей и козырять своим другим местом. Вот завернул. Промолчать я не смогла и ответила в том духе, что успеваю козырять и тем, и другим. Татя, откуда об этом знать какому-то там капитану? А вообще-то стоило бы воздержаться от такого аловерды в виде дружеской гадости. Утро оказалось чийшчюр близким и потому тяжёлым. А меня ожидали необыкновенно увлекательная работа весовщицы и тяжёлые заботы трудов сыщицких. Я невольно морщилась, вспоминая прошедшую ночь. Бог с ним с Гариком. О нём я подумаю после завтра, когда закончится фора, которую он мне дал. Сейчас я думала об отце Леопольде, тамящемся в заведении, отнюдь не богоугодном. Нужно скорее вытащить его оттуда. Хотя бы пока под залог Деньги на это у меня найдутся. Задумалась о проклятом Икси, который оставил нас всех в дураках. Вот только чётки свой антикварный не уберёг. Какая жалость. И ещё о сладкой парочке с рынка Южный, Кравчуке и Кахнадзе, через которых я должна вытянуть убийцу с Востока. Кто бы он там ни был. Махмуд или кто другой. Должна. Но как? И времени в обрез. Кстати, что может означать результат моего последнего общения с гадальными костями? Не удержалась такие, развязала перед выходом из дома замшевый мешочек. И что же вас порядочно расстроило одно незначительное обстоятельство? которому из-за своей впечатлительности вы придали слишком большое значение. Очень интересно. Это какое же? В последнее время обстоятельства только и делают, что расстраивают меня. Знать бы только, какие из них значительные, а какие нет. Во всяком случае, Это уж точно не моё сегодняшнее двухчасовое опоздание на работу. Пусть змеяка Дравичка пишет докладную директору. А Тагиров пусть увольняет меня, если хочет. Пожалуйста. Я не против. Найду местечко получше. След клином не сошёлся. Автобус номер 26, в котором я всё это думала, притиснутая к окошку дородной да тётенькой и двумя её пустыми пластмассовыми вёдрами перешёл на самый малый вперёд и застопорил двигатель я выглянула и вздохнула мы пристроились возле центрального рынка в хвост колонны машин не успевших проскочить перекрёсток на зелёный из-за конспирации бедной Тани приходится таскаться каждый день в жуткую даль на южный да ещё на общественном транспорте от нечего делать и стала глазеть сквозь автомобильное окошко опять вздохнула везёт же некоторым вот приехал человек на своей девятке спокойно оставил её у обочины и пошёл по делам и не боится что его вычислят. Ба-ба-ба. А девятка-то знакомая. С меня мигом слетело унылое цепенение от хронического недосыпа. Ошибки быть не могло. Номера машин всех коллег по южному я помнила наизусть. Вытянув шею, я завертела головой во все стороны, пытаясь таким образом расширить скудный обзор. И в самом деле увидела Славика Промонова. Его сутулая спина со орлом мантаны и белёсый затылок мелькнули далеко впереди, у самого светофора. Рубчик мяса склонился над лотком какого-то торговца и рассматривал товар. Вот чудной. Неужели он за этим тормознул у центрального рынка? На нашем же всё гораздо дешевле. А задачанная я не сводила с него глаз. Но тут автобус дёрнулся и пополз к зебре перехода. Объект быстро приближался, и мне пришлось на всякий случай замаскироваться газетой. Случилось то, что должно было случиться. До следующего жёлтого мы не успели. Автобус остановился почти за спиной у Парамонова. От меня его отделяли каких-нибудь 2-3 м. Вот теперь я могла бы поклясться, что Славик вышел из машины не ради покупки. Он стоял у латка с сигаретами, а ведь сам не курит. Это все знают. Впрочем, коллега только пытался сделать вид, что его интересует товар. Причём пытался скверно. Артиста из него был никакой. Это я заметила даже со спины. Он бестолково лапал пачки, но сам и не глядел на них. Разговаривал с продавцом. Точнее, продавец что-то говорил ему, а Парамонов отвечал изредка и односложно. Мне было видно сбоку, как шевелятся его губы. Через пыльное, заляпанное грязью стекло я всматривалась в лицо торговца сигаретами. На нем лежала густая тень от козырька кожаной кепки а-ля Лужков, а верхняя губа пряталась под черными усиками а-ля Д'Артаньян. Между этими деталями портрета выделялся нос. крупный, пожалуй, даже слишком крупный, но не какой-нибудь там безобразный рубильник, а классический, прямой, римский. К такому носу подошёл бы тяжёлый квадратный подбородок. Однако наоборот. Подбородок был округлый, гладко выбритый и с ямочкой, какой-то женаподобный. Гессананс почему-то производил неприятное впечатление, хотя парни можно было бы, пожалуй, отнести к разряду красавцев мужчин, причём кавказской национальности. Он был довольно высокого роста. Сладит по ромонов, макушка едва доставал продавцу до переносицы. Конечно, это вам не Гарик Хачатурович, но от соля польды, пожалуй, будет. Опять загорелся зеленый, и наш битком набитый автобус с места рванул полный вперед. Лицо корабейника поравнялось со мной, осталось позади. Я повернула голову до упора, пытаясь разглядеть его получше, и в этот момент встретилась взглядом с его глазами, которых до сих пор толком не видела под дурацким козырьком. Откуда мне знакомо это лицо? Хотя почему бы ему и не показаться знакомым, если нынче таких лиц кавказской национальности в моём родном Тарасове, наверное, больше, чем на Кавказе. Но в облике человека, который только что разговаривал с Парамоновым, было что-то нестандартное, несмотря на примелькавшийся типаж. Совсем недавно я где-то видела этот мощный нос и мягкий девичий подбородок. И этот странный остановившийся взгляд. С лёгким шуршанием с моих колен соскользнула газета, про которую я совсем позабыла, и улетела под переднее сиденье. Газета? Внезапно я вспомнила воскресный Тарасов. из сумочки убитой Иры Кравчук, над которым в оцеплении просидела весь вчерашний вечер и полночь. Фоторобот террориста-гастролёра, заляпанный кофейными пятнами. Рафик Мирзоев или Лети Акмирханов. Славик Парамонов и его телефонный собеседник Лети. Он стоял твёрдо с вёдрами и истерично взвизгнул и поджала ноги. Пустые пластиковые посудины, сметённые могучим ураганом в моём исполнении, с грохотом покатились под ноги пассажиров. Расталкивая всех на своём пути, сопровождаемая воплями и рогонью, я кинулась к выходу. Автобус возмущённо лязгнул дверями. и выплюнул меня на остановке Центральный рынок. Но я не слышала и не видела ничего, что творилось за спиной. Вмиг добралась до перекрёстка со светофором. Но ещё не у того, у которого Славик Парамонов покупал сигареты. Нас разделяли две бурных автомобильных реки с зебрами, плюс стометровка между ними. Вот такая у нас тут транспортная развязка. Давненько я не бывала на Сенном. Совсем забыла, что здесь особо не разбежишься. В общем, я опоздала. Где-то на середине этой спринтерской дистанции, с упавшим сердцем, проводила глазами по Ромоновскую девятку, которая проплыла мимо меня в потоке других машин. Чуть позже увидела, что за лотком с сигаретами стоит совсем другой человек. Напрасно я под прикрытием толпы на трамвайной остановке высматривала того, кто был мне нужен. Его и след простыл. Впрочем, даже если бы парень с римским носом находился сейчас в 50-20 шагах от меня, шансов найти его всё равно не было. Что человека искать на сеном, что и иголку в стоге сена, одно и то же. Между тем, надо же было как-то оправдать свой бездарный исход из автобуса. Действующие лица исчезли, но вместо действия сигаретный лоток осталась. И я решила идти напролом. В конце концов, чего ещё ждать от такой дуры, как Тани Весовщица? Я постаралась стереть со своей черноглазой с утра мордашки последние следы интеллигентности, какие там ещё остались после пробежки, и развязной походкой приблизилась к объекту. Кажется, на его двуногую составляющую это произвело впечатление. Однако сейчас меня больше интересовал четырёхногий раскладной столик с разноцветными пачками курева. На нём я заметила стандартную карточку-визитку. Чяпэ Холгеев. Адреса не было. Но и то, как говорится, хлеб. Что, девушка? Что хочешь? Продавец был сама любезность. Нет, этого портрета я точно не видела в газете. Зато на любом рынке, на любом углу, пожалуйста, Круглая физиономия до самых глаз заросла черной щетиной. Однако и она не скрывала старый кривой шрам, рассекающий правую щеку от уха до подбородка. Для этого требовалась еще более густая растительность. А уши-то! Уши! «Привет!» – поздоровалась я. «А где лечи?» В хитрых масляных глазках не отразилось ни испуга, ни удивления, они лишь сузились. Какой такой лечи? Не знаю никакой лечи. Как это не знаешь? Я удивилась самым искренним образом. Он же сказал, что будет здесь. Кто, сказал. Да лечи, сказал. «Шутка шутишь, девушка!» <хи -хи -хи> Я демонстративно сверилась с карточкой на прилавке. «Это же ЧП Халдеев, да?» «Слушай, девушка, ты читать умеешь русский язык, а? Читай! Хал-де-ев!» Продавец ткнул в бумажку обломанным черным ногтем. Зачем спрашиваешь? Да зачем? Что до тебя доходит, как до верблюда. Говоришь, что не знаешь лечи, а он мне сказал, что мы с ним встретимся сегодня здесь, у лодкача Пехальдеева. Я думала, это его фамилия. Высокий такой парень, с усиками. Ну Что ты мне нукаешь, э, шайтан? Кажется, мне удалось вывести объект из себя. Он раздул ноздри, глаза превратились в щёлочки, в которых еле-еле хватало места отблеском дневного света. Может, поэтому я не увидела в них ничего другого? Слушай, девушка, ты что, совсем глупой, да? Я тебе сказал, не знаю никакой лечи, да? Что ты мне мозги пудришь? Хочешь, брат, сигарета, бери. На хочешь, иди своей дорогой. Пришёл тут. Я решила, что дослушивать его заключительный пассаж это слишком. Таня Лисовщица не упустит случай показать, что ей тоже знакомы комбинации из 3, 4 и 5 букв. Поэтому набрала воздуха в лёгкие и открыла рот. Ты чё орёшь, придурок? Чё орёшь, козёл? Я тебя трогала? Нет, ты скажи, я тебя трогала? Просто спросила про лечи, а из этого шиза подпёрла. Не знает он лечи. Так я тебе и поверила, чучмек чёртов. Ну, не знаешь, так не знаешь. Чё орать-то? На нас уже стали обращать внимание. Прохожие останавливались. Торговый люд хихикал и подначивал возгласами. Мой корабейник, затравленно озирался по сторонам и что-то плаксиво лопотал на языке предков. Бедняга понял, что в великом и могучем ему со мной не тягаться. Какой плохой слова говоришь, козёл, придурок, чмек, фуй! Ой. Нехорошая девшка. Слушай, а может, ты его как Рафика знаешь? Я збавила тон. Леча говорил, ваши его ещё Рафиком называют. Два имени у него, что ли? Рафик я знаю. Много Рафик знаю. Я сам Рафик, да. Только тот Рафик, какой я знаю, это не твой Леча. Рафика знаю, лечи не знаю. Этот лечи тебя про динамил, девушка. Иди, иди, не шуми. Надо было у своей лечи сразу паспорт спрашивать. Неплохая мысль, подумала я, уже отходя от лодка. Под ненавидящим взглядом Рафика я вернулась на остановку и спрятавшись за подошедший трамвай Выскользнуло из поля его зрения. Затем, стараясь не терять из виду торговую точку Холгеева, перебралась на противоположную сторону Астраханской и здесь, не без труда, отыскала подходящий наблюдательный пункт под зонтиком уличного кафе. Расстояние было приличное, да и народу вокруг мелькало полным-полно, но всё-таки мне удалось разглядеть Как мой новый знакомец извлёк из кармана сотовый телефон и кому-то коротко отзвонился. Я почти не сомневалась, что темой разговора являлась моя скромная персона. Ждать последствий пришлось недолго. Не прошло и 15 минут, как поблизости от лодка затормозил чёрный сверкающий джип. с непроглядно зеркальными стёклами Из машины никто не вышел, но моему карабиннику и не требовались дополнительные приглашения. Мгновение ока он свернул свой лоток вместе со всем содержимым, втолкнул его в машину и сам запрыгнул следом. Дрып, газанул и умчался в направлении аэропорта. сообразив, что объект делает ноги, я вскочила с места, да куда там. Всё произошло так быстро, что я успела лишь мысленно обругать своё раздвоение личности. Ни тебе машины, ни даже бинокля в сумочке. Та невесавщицы иметь такие вещи по рангу не положено. Если бы хоть номер разглядела, То за эту ниточку легко было бы вытянуть и саму тачку. А теперь ищи свечи. Как бы там ни было, после того, что случилось, у меня отпало последнее желание ехать на работу. Поэтому первым делом я разыскала телефон-автомат и позвонила своей непосредственной начальнице, кадровичке с южного. Не помню, что я ей наплела, Что сделала аборт и родила одновременно, что подхватила корь, меня разбил паралич. Только дала понять, чтобы сегодня меня в весовой особенно не ждали. Старая Грымза отнеслась к моей очередной байке на удивление спокойно. Видимо, директор провёл с ней разъяснительную работу насчёт моего особого статуса. Не знаю, что такого особого. Она подумала про меня и Тагирова, но называла она меня не Ивановой, как обычно, а Танечкой. Повесив трубку, я однако не спешила отходить от аппарата, а смотрела на телефон, обуреваемая жёсткими сомнениями. Палец просто чесался отстучать номер Кедрова в сером доме. но мне мешал внутренний голос. «Давай, — Давай-давай, Таня, дорогая, жми на кнопочки. То-то Сергей Павлович обрадуется твоему звонку. Опять задействуют громоздкую контртеррористическую машину, завертятся колесики-винтики, будут искать черный джип, неизвестно с каким номерным знаком. И ловить чеченского бяку Лечи от Мирханова, Чере рафика Мирзоева, неуверенно опознанного в районе центрального рынка, некой особой сомнительной репутацией. И повторится история с теми невезучими торговцами сахаром из подвала твоего дома. А кажется, что этот Лечи, какой-нибудь Асланбек, Асланбеков честный предприниматель из солнечного дагестана. И потом не удивляйся, милочка, если твой друг Кедров перестанет с тобой здороваться, если Гарик Попозян будет при каждой встрече скалить зубы и обливать тебя дружескими помоями, и больше ни один приличный клиент не наберёт твой номер телефона. Хочешь этого? Звони. О нет, этого я не хотела. Даже мысль о возможности нового прокола наводила ужас. Придётся наступить на горло детективному чутью, которое упрямо толкало меня по следу чёрного джипа. Девушка, вы будете звонить или нет? Вывел меня из оцепенения чей-то голос. Нет, передумала. Пожалуйста, и я освободила кабинку. Купив с горя банку пива, Хольстон перебазировалась с нею подальше от людских глаз на уединенную лавочку аллеи в тень кустов акации. Все равно наблюдать больше не за кем. Оставалось только думать. Рассудок был неумолим, как всегда. Наверное, мой внутренний голос, его незаконно рожденный сын, как говорится, яблоко от яблоньки. То, что еще полчаса назад казалось бесспорным и окончательным, теперь под его безжалостными рентгеновскими лучами представало лишь гипотезой, туманной и неубедительной. В самом деле, что я видела? Лицо кавказца в тени кепки. И только Да, оно показалось мне похожим на фоторобота из газеты. Но могу ли я утверждать, что действительно видела сегодня того самого человека? Да нет же, конечно. Нет. Мельком из автобуса через грязное стекло. В таких условиях и родную маму можно не узнать. К тому же в газете он был без кепки и без усов. Какие тут гарантии? Абсурд. Правда, я видела Славика Парамонова за беседой с продавцом сигарет. Это уж с гарантией. Но что мне сие дает? Ничего определенного. Может, он просто выбирал сигареты для своей девчонки или для приятеля? на встречу с которым ехал. Кстати, э почему он не на работе? Да. Ну я ведь тоже не на работе. Мало ей уважительных причин. Можно, конечно, представить в качестве доказательства строгому судье имя террориста. Я почти уверена, что тогда в пустом коридоре рыночного подвала Парамонов назвал его именно так Лечи. Вот именно почти. Парировала рассудок. Ты и в этом не уверена на все 100. И почему ты называешь собеседника Славика террористом? А может Славик действительно говорил с каким-то Лечи? Чем ты докажешь, что с тем самым увы, никаких доказательств не было. Если ты так доверяешь своему феноменальному нюху, встрял внутренний голос, то почему тогда упустила из виду самого Славку Парамонова? Ага, съела всех мясников, начиная с Риваза, Изучила чуть ли не под микроскопом, а на этого тюху махнула рукой. Да ты и сегодня его упустила, Таня, дорогая, причем самым бездарным образом. Так что езжай-ка ты лучше на свой рынок и паси свою сладкую парочку, как собиралась. А то они там без тебя все свои делишки с Махмудом обделают и упорхнет пташка. Я поморщилась, будто нажала на больной зуб. Махмуд этот в самом деле ждать не будет. Теперь, если это он убил Ирину, у него ещё больше причин поторопиться со сделкой. Каждый лишний час на Тарасовской земле для него смертельная опасность. Милиция виснет на хвосте. Да и Альбертик, партнёр, может кое-что разнюхать. А мне до сих пор неизвестно, что они с Кравчиковом задумали. Швырнув пустую пивную банку в урну, я решительно встала со скамейки и решительно зашагала в сторону родного дома. Первый этап поиска таинственного халдеева требовался сосредоточенности и уединения. Рассудок на пару с внебрачным дитятей притихли и хранили зловещее молчание. Детективное чутьё одержало верх, и я отдалась на волю победителя. Дома я вооружилась терпением и телефонным справочником, и через пятнадцать минут, после пяти или шести бестолковых разговоров, записала номер отдела прогнозирования развития экономики и рыночных отношений администрации Кировского района. Гарику Хачатуровичу и не снилось выговорить такое. — Слушаю, Ветров, — ответил недовольный молодой голос. Очевидно, сотруднику отдела пришлось переключиться на меня с более приятные темы. Здравствуйте. Областная налоговая беспокоит. Старший инспектор Иванова. Нам тут ваша помощь требуется. Малый бизнес это по вашей части. В некотором роде голос, как по волшебству, утратил начальственные интонации. А в чём проблема? Речь идёт об одном из частных предприятий. Они принесли нам заявление, что проходят перерегистрацию, да и пропали. Нужно уточнить их новый юридический адрес и ещё некоторые моменты. Чпа Хальдеев. Знаете таких? Хальдеев? В трубке повисло растерянное молчание. Чиновник вряд ли ожидал столь конкретного вопроса. Вы знаете, их так много, выдавил он наконец. А кто директор? Я надеялась, что это вы мне скажете. Но если предприятие называется Холдеев, можно предположить, что фамилия директора Холдеев, не так ли? Э, естественно. Да-да, конечно. Мой собеседник опять надолго замолк. Я уже поняла, что с ним будет трудно сварить кашу. Вы можете проверить по своим документам. Э, -э простите, как ваши имя-отчество? Юрий Вениаминович. Сверьтесь, пожалуйста, со своей картотекой. Юрий Вениаминович. Это не займёт много времени. Знаете что? Воалдушрился юный бюрократ. Оставьте свой телефончик, я вам перезвоню минут через 30-40. Я сейчас дам задание и Уважаемый Юрий Вениаминович, мне очень жаль, но ждать я не могу. У меня таких, как этот халдейев сотни, и если я на поиски каждого буду тратить по часу, то бюджет останется без налогов поймите вы это голубчик в конце концов сотрудничество с налоговыми органами входит в ваши обязанности не так ли не хотелось бы знаете начинать сразу с санкций вы меня понимаете естественно вот потому-то мы и разыскиваем должников Хотим договориться добром, прежде чем принимать драконовские меры. Ведь это и в ваших интересах, уважаемый Юрий Вениаминович. Вы же начальник отдела, не так ли? Естественно. Может, для него это и было естественно, но для меня нет. Давайте договоримся. Так. Вы сейчас быстренько поглядите, а я подожду у телефона. Идёт? Вигняга согласился с мучительным вздохом и защёлкал клавишами компьютера. А что ему ещё оставалось? Наконец он заговорил: "Но теперь, как я не пыталась приостановить проснувшееся служебное рвенье Юрия Вениаминовича, он зачитал полный список частных, индивидуальных частных и малых предприятий. зарегистрированных на территории Кировского района от А до Я. Здесь были и Халин, и Ханеев, и ещё прочие, но Хавдеева не было. Ничего не понимаю, искренне призналась я. Ведь я застукала их в Кировском, значит, они должны быть в Ветровской картотеке. чиновник истолковал моё недоумение по-своему. Секунду. Я гляну ещё один файл. Он понял, что проболтался, но было поздно. Какой это ещё один, Юрий Вениаминович? У вас там что? Двойная бухгалтерия? Я, э, что вы? Ну, Это те, которые сейчас проходят перерегистрацию. Нашёлся он. Я еле удержалась, чтобы не расхохотаться. Однако и в реестре чиновников, обложенных данью районных чиновников халдеева, не оказалось. Ну что ж, легко согласилась я. Возможно, они всплывут где-нибудь в другом районе. Поищем ещё. Спасибо вам за помощь, Юрий Вениаминович. Закруглила я разговор, а про себя подумала: натравить бы на тебя настоящую налоговую, сукин ты сын. На радостях, что так дёшево отделался, начальник сделал широкий жест. Вы оставьте всё же свой телефончик на всякий случай. Если Холдеев у нас объявится, я сам вам позвоню. Примнога благодарна. Лучше уж мы к вам. Я положила трубку. И мы ещё хотим, чтобы экономика у нас работала эффективно, чтобы горячая вода в квартирах текла из кранов, а не из батареи отопления, и чтобы в подвалы домов не закладывали бомбы вместо сахара. При таких-то управленцах, профессионалах, примерно в том же ключе, проходила общение со специалистами по малому бизнесу из администрации почти всех районов города. В своём родном я чуть-чуть не прокололась. Какая-то тётка подозрительно заявила мне, что она, видите ли, не знает в областной налоговой такого инспектора Иванову. Пришлось её осадить. Её же собственным оружием. Мол, Я тоже не знаю специалиста Тютюнину из Фрунзенской администрации. Однако это не даёт мне оснований сомневаться в её подлинности. В общем, Холдеева не нашлось и здесь. Его не было нигде. Ни в одном из шести районов нашего города. Эта проклятая ЧП не было зарегистрировано. Или тупоголовые чиновники что-то напутали в своих компьютерах, или кто-то из них сознательно ввёл в заблуждение налогового инспектора. Или карточка с названием на латке с сигаретами была чистейшей воды липой, моментальным прикрытием для явки, и только последний вариант, самый простой и самый дерзкий. Я с самого начала упорно гнала от себя Но именно он теперь казался больше других похожим на правду. Хотя я сначала что чутьё меня не обмануло. Однако в моём теперешнем положении это было плохим утешением. Много ли толку в том, что слепой вышел на верную дорогу, если путеводная нить оборвалась у него в руках? После двух часов нудных телефонных переговоров, после блужданий наобум между проблесками надежды и отчаянием, снова тупик и полный мрак. Я перелистывала телефонную книгу, точно она могла подсказать, что делать дальше. И вдруг увидела жирную строчку: Администрация Тарасовского района. Стоп. А почему не попытать счастья здесь? Чем чёрт не шутит? Район хоть и сельский, вернее пригородный, а иному городскому фору даст, где расположены все наши образцово-показательные хозяйства, маяки капитализма, на сред которых, как бабочки, слетаются губернаторы, премьеры и даже президенты. Где самые дорогие земли, где самые роскошные дачи и самые крупные усадьбы размером со стадион Лужники, обнесённые заборчиками наподобие кремлёвской стены? Здесь, именно здесь. Кстати, район сей особенно богат недвижимостью моего хорошего знакомого Альберта Кравчука. А этот фраер А бы куда вкладывать денежки не стал бы. В общем, территория на уровне. И администрация размещается не где-нибудь, там в старой пырловке, а в самом Тарасове. Есть у нас ЧПХолдеев. Вот оно, радостно возвестила девушка на другом конце провода. И тут же упавшим голосом добавила: Ах, нет, это Холдеев М. Наверное, другое, да? Я не собиралась без боя отдавать удачу, которая только что свалилась в руки. Почему сразу другое? Оля. Такие разночтения бывают, например, при перерегистрации. Холдеев М, вы говорите. А адрес? Директор? Э, постойте, здесь какая-то пометка. Я постараюсь разобраться. Э, вы извините, пожалуйста, я тут на практике из Поволжского кадрового центра, а специалиста сейчас никого нет, смущённо объясняла моя собеседница. Может, вам лучше перезвонить, когда подойдёт начальник? Нет уж, хватит с меня начальников. Я заверила девочку, что ей, как будущему управленческому кадру, надо учиться самостоятельно анализировать информацию и самостоятельно же принимать решения. Знаете? Тут получается что-то странное. Ой! Я, кажется, взломала какой-то код. Попадёт мне теперь. Выходит, что это частное предприятие, 10 дней назад получила лицензию действительно как Холдеев, просто Холдеев, без буквы. А вчера перерегистрировано уже как Холдеев М. Боюсь только что что-то путаю, потому что всё это выглядит как-то практиканточка замялась и добавила совсем тихо. Как-то незаконно. Ну, не преувеличивайте, Оленька. Перерегистрация предприятия под другим именем, что же в том незаконного? Согласна, перерегистрировать фирму всего через 10 дней после получения лицензии это выглядит немного странно. Однако, но дело не только в этом. Первоначально лицензия была выдана на право торговли оптом и в розницу, а также на э разные бытовые услуги. По закону предприятие может перерегистрироваться по упрощённой схеме лишь с тем же самым профилем, да? Я машинально согласилась, горячо молясь, чтобы начальник Олиного отдела не подошёл никогда. В всяком случае, до конца нашего разговора. Тут, пожалуй, уже не ниточкой пахнет, целой верёвкой, если не канатом. Ну вот, продолжала Оленька. А здесь помечено, что новая ЧПХ Алдеев М осуществляет транзитные перевозки за пределы области. Но номер лицензии стоит прежний, понимаете? Им же надо было не просто перерегистрироваться, а оформлять новую лицензию. И это дело не одного дня. Я уже не говорю о том, что администрация районного уровня вообще не имеет права оформлять лицензии на транзитные перевозки за пределы области. Это прерогатива. Адрес! выкрикнула я, позабыв о роли налоговой инспекторши. улица крайняя 17 офис 2 директор халдеев м а крайняя но ведь это насколько я знаю волжский район а не тарасовский только чётная сторона улицы а противоположная спорная территория вернее ничейная все от неё отказываются волжский валит на тарасовский и наоборот Мне рассказывали, там такие ужасные старые дома. У меня подружка на практике в отделе обращений граждан. Так она говорит, они там завалены письмами с улицы крайней. Наверное, в Волжскую администрацию тоже пишут. Вы знаете, я всё думаю, я вам, Татьяна Александровна, наверное, что-нибудь не то наговорила. На самом деле всё не так. Должна же быть какая-то тонкость, которая всё объясняет. Только я пока многого не знаю. Я могла бы рассказать неопытной девушке, что это тонкость, которая всё объясняет зелёного цвета, украшена портретами американских президентов и имеет несколько степеней защиты от подделки. Но у меня не было лишнего времени. А главное, подобные ликбез не входит в функции налоговой инспекции. Очень скоро, когда закончит вуз и вернётся в чиновничий кабинет, уже не практиканткой, а она сама всему научится. А может быть, и нет. Оля, слушай меня внимательно. То, что ты вычитала в компьютере насчёт фирмы Холдеев, На самом деле очень странно. И очень важно, мне кажется. Ты понимаешь? Я не могу теперь сделать вид, что ничего не слышала. Налоговая инспекция разберётся с этим Холдеевым и со странными приёмами лицензирования его предприятия. Не сомневайся. Но я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Поэтому постарайся, чтоб никто там у вас не заметил твоего копания в компьютере начальника. Хорошо? И никому ни слова о нашем разговоре. Даже подружке из отдела обращений. Ты всё поняла? В трубке прошелестело еле слышное: "Да". Бедная девочка. Она помогла мне, а я испортила ей настроение и до смерти напугала. Что поделать? Издержки профессии.